Глава 24. Призрак мажора. Удивительно, но путь их лежал обратно, в места, где они прежде побывали. После теннисного клуба Макар позвонил Леве Кантемирову. Несмотря на предупреждение Щеглова, что Лева игнорирует звонки, тот ответил сразу. Клавдий Мамонтов слушал их беседу. Странно она выглядела со стороны. Обрывки, незаконченные фразы... «Привет, Лёва, это Макар. А ты, мать, говорила мне. Давно не виделись. Правда? Надо встретиться, поговорить. Ты где?» — не отставал Макар. «Нигде», — голос Лева контимирова звучал отрешенно и спокойно. Насчет встретиться, валяй». Макар спросил его адрес, и контимиров ответил. «Железнодорожная станция АК, за Беспальцево свернешь в лес, по до берега Аки, вигвам мой на берегу». Он не спросил даже Макара, когда тебя ждать, словно его абсолютно ничего не интересовало. Или он хитрил? Клавдий Мамонтов сверился с навигатором. Серпухов, станции АК и Беспальцево располагались всего в шести километрах от Воеводина, от фамильной Кантемировской дачи. До АК они добрались уже в сумерках. Проехали маленькую подмосковную станцию и железнодорожный мост через АКУ, миновали лес и остановились на берегу у старого кирпичного особняка эпохи 90-х. Его некогда пафосная медная крыша местами позеленела, а часть содранных и украденных местными листов меди заменили на серый шифер. Дом окружал сплошной забор, покосившийся обветшалой, ворота оказались открытыми. Они зашли на заросший травой и бурьяном участок, и Клавдий Мамонтов увидел сначала черный крузак контимирова у крыльца, а затем высокие зеленые растения с мясистыми стеблями и белыми соцветиями у дома. Макар их тоже увидел, борщевик Сосновского. Именно он произрастал на запущенном участке кирпичного особняка. — Привет, Макар! — Лева Контемиров, басой в бермудах и замызганной худи с длинными рукавами вышел из-за угла дома. «На всех порах пилили, так торопились свидеться со мной. Он, что ли, твой частный детектив?» «Мать мне сказала». «А чего б калеченного то нанял?» клавди быстро и хорошо соображает», — в то тон ему ответил Макар. «В отличие от нас с тобой, Левик, он из травмы десятерых стоит». Клавдий Мамонтов не повелся на подначку. Отметил, Контимиров чрезвычайно похож на мать. Когда-то, возможно, был красавчиком, но сейчас словно облез весь. отощал морщины появились на узком лице. Глаза его блестят, и зрачки расширены. Клавдий принюхался. Нет, травкой от него не разит. Но он на взводе явно. Может, таблеток наглотался? Типичный мажор. Но нет, сейчас уже призрак золотого прежнего времени. Мы по поводу Натальи Эдуардовны. Объявил Макар очень серьезно. Ты ее с детства знал. Ага, славная тетка была добрая, только своим киркой помыкала. Он мне жаловался, и бабла конючил в долг. Я ему отстегивал безвозмездно, когда имел бабки. Лева контимиров разглядывал их пристально. Я на нее наткнулся в Сарафанова, — сообщил Макар тихо. До смерти зрелище не забуду. Земля ей пухом спокойно ответил лева контимиров а чего вы в глушь забились тоном настоящего детектива спросил Клавдий Мамонтов. в деревню к тетке, это самое дальше то как в глуш в саратов резким фальцетом продекламировал лева контимиров и улыбнулся им демонстрируя белые прекрасные зубы здесь тихо спокойно нирвана полный улёт. или отстой Он хмыкнул, озирая заросший участок. Но зато есть баня, и даже веньков впрок насушили. Мама мне избушку нашла в сети, я снял на лето. «Ах, ака моя, -ка", пропел он фальцетом. «Я в детстве на даче в Оке купался тысячи раз, а хозяина избушки арестовали за мошенничество. Семья срочно сдала теремок совсем барахлом, им деньги нужны на адвокатов» вы тоже словно скрываетесь здесь от кого-то. Клавдий Мамонтов решил посчитаться с ним за покалеченного. Наступает момент, когда лучше забиться в нору, ощутить себя земляным червяком. Лёва контимиров смотрел на них. Чего приперлись на ночь глядя? Поближе к почве, к земельке сырой. Мама нашла мне сей теремок, потому что он приземистый, падать невысоко. Лёва, я про тебя новости слышал, что ты сделал. «Я поверить не могу», — тихо произнес Макар. Клавдий Мамонтов почувствовал, как при словах «что ты сделал», контимиров напрягся. Выражение лица его изменилось. Пауза. Мамонтов и Макар ее выдерживали. «А ты про это?» — Лева Контимиров опустил голову. «Ну, виноват, простите». Они вроде как сейчас имели в виду два его несостоявшихся самоубийства, однако и некая двусмысленность витала в воздухе. Клавдий Мамонтов ощущал ее все сильнее. — Из тебя ж всегда сплошной позитив, — пер Лева, — заметил Макар. — Я же помню, каким ты был раньше. — Орел степной, казак лихой, — пропел Лева фальцетом. Он уже откровенно кривлялся перед ними. — Каким ты был, таким ты остался. «Извини, что я вмешиваюсь, если тебе больно», — совсем тихо произнес Макар. «Мне уже не больно, братан. Я себе сломал всего два ребра. Они срослись». Лёва контимиров погладил бок через замызганные худи. «Зализываю своей раной». «Ну, скажи мне, братан, что все-все-все, мол, будет хорошо». «Я тебя понимаю, Лёва. Я и сам сейчас не особый оптимист», — ответил Макар. «Но я живу, у меня трое детей». «На кой черт ты их народил?» Печально усмехнулся Лева контимиров «Хлопочешь о правильном образовании для них, да? Чтобы идеалы просвещения, гуманизма и свободы привить. Нашу тетю Веру нанял в гувернантке деткам. Нашу тетю Нату хотел себе в прислуги. А ты бы их спросил, нравится ли им участь старух-золушек в твоем богатом доме?» «Разве об этом они мечтали на старости лет?» «Вашу тетю Нату зверски задушили и надругались над ее телом», — оборвал его излияние Клавдий Мамонтов. «Макар полиции не доверяет. Нанял меня найти убийцу, маньяка». «Ну так ищи своего маньяка, покалеченный», — повернулся к нему Лева Контимиров. «Чего ты явился ко мне? Зачем?» «Сказать ему, что мы его подозреваем в убийствах». Но мы же его пока вроде не подозреваем. Глупая ситуация, прав он. Клавдий Мамонтов решил все же промолчать. контимиров обернулся к Макару, уже игнорируя Мамонтова. Потишь твое любопытство, братан. Что, где, когда, да? Клуб знатоков с хрустальной совой. Интересно ведь тебе, чего это я под поезд в вонючей подземке сиганул? Да я просто, как твои англичане-френды говорят... Не отличил сокола от цапли. Мозг мне закоротило. Я подумал, лучше сейчас, раз кругом кромешная тьма, словно мне выкололи глаза. И никакого просвета, он даже не маячит где-то впереди. Так уж лучше я сам. Все сделаю, все решу, все закончу. Подведу итог. — Потому что ваша семья много потеряла? — спросил Макар. — Нет, потому что я вообще не вижу смысла жить дальше. м, -м, -м это самое, от шампанского бутылку. Громким наглым тоном детектива бросил ему Клавдий Мамонтов, пародируя его манеру. — Как черные мысль-то придут. Или ботаникой снова займись. Он кивнул на борщевик в бурьяне. — Какой куст у тебя вымахал среди мусора? — Сто гербариев можно засушить. — Говорят, ты мелким сушил цветики-семицветики. Белые зонтики и сейчас для тебя что-то значит. — Ты бкалеченная щейка ищейка, ну а я ботан. Каждый отрывается, как умеет. Лева контимиров усмехнулся. — А вообще ты нарываешься на грубость. Если бы не твоя рука на перевязи, я бы... — Что? Клавдий Мамонтов выпрямился. — Я и одной рукой тебя сделаю, спорим? и вечный бой покой нам только снится проблеял лева контимиров макар братан гони его к черту он профнепригоден. — непригоден вы ведь явились ко мне что то выяснить насчет бедной тети наты и чего вы узнали твой покалеченный на меня лишь рычит как пес расскажи нам сам про тётю нату что знаешь попросил макар а я ну нет я вообще котенок с улицы Лизюкова, Лева Контимиров и захихикал. Ее Юрик, муженек, он внешне вылитый Никулин, пополам с Шуйдиным был с виду, и конченый алкаш, ну, добрый, душевный мужик. Он придумал монстриков, долгоносика, песика, нет, виноват, уже забыл. Долгоносика, трёхголовика и еще этого чертика, хвостика, ушастика, квартит шутников. Между прочим, он их для меня придумал и нарисовал. Для меня малолетки. На даче нашей дело было зимой, под Новый год. Мама еще не выходила замуж за Забая Кирима, однако встречалась с ним. А тетя Ната с Юриком только поженились, нежничали. Но он все равно пил горького От великого счастья любви, наверное. Они приехали к нам есть гуси с яблоками. А я обрезал сразу три пальца листами бумаги, когда разбирал дедовские аналы. Я раскопризничался, мать гербарий у меня отняла, забинтовала пальцы. Я хныкал, а Юрик подсел ко мне, пьяненький, и начал что-то бубнить и рисовать на оборотной стороне листов с Гербариями. И нарисовал мультяшек своих. Вот что я помню про тетю Нату и Юрика. Они теперь вместе в райских кущах, только... «Что — Что? — спросил Клавдий Мамонтов. — Ее туда к нему кто-то отправил. — Видимо, нашелся доброход. Она по Юрику безмерно горевала. — До слез до истерик. Как я по своей исковерканной жизни. Лева контимиров глядел на Мамонтова и Макара. — А насчет кущ... — Sorry, Макар, sorry. Их нет. Есть вселенная Марвел. И она вокруг нас. Оглянитесь.